«Будь я проклят, если сделаю это!» Брат-лжец был уже давно проклят, но мы об этом как-то не упоминали. Мы просто стояли в дорожной грязи на холодном сыром западном ветру и смотрели на монастырь. «Ты пойдешь туда и попросишь, чтобы они осмотрели твою рану!» Барлоу мог махать мечом получше многих и холодно посмотрел на брата. «Будь я!» Брат Райк шлепнул лжеца по затылку и тот упал в грязь. Грумлоу, урода от и остальные столпились вокруг Райка. «Он там особо ничего не разглядит», – произнес я. Они обернулись на меня, оставив лжеца подниматься на карачке и стряхивать грязь. Я смог убить Прайса тремя камнями, но оставался тощим десятилетним мальчишкой, и братья не собирались выслушивать мои распоряжения. Я был жив благодаря ловкости рук и защите нубанца. Должно было пройти еще два года после того, как сэр Макин нашел меня, и они с нубанцем прикрывали мне спину, прежде чем я смог в открытую принимать решение за братьев». «Что за дела, недомерок?» Райк не простил мне смерть Прайса. Думаю, он считал, что я украл ее у него. «Он бы ничего толком не увидел», — сказал я. «Они забрали бы его в лазарет. Обычно это отдельное здание. И присматривали бы за ним, потому что он похож на человека, способного воровать бинты во время собственной перевязки». «Что тебе известно?» Джемт хотел меня поддеть, да не вышло. Ему не хватило бы пороха рискнуть разинуть рот». «Известно, что они не держат золото в лазарете». «Надо бы послать туда нубанца», — сказал брат Роу. Он плюнул в сторону монастыря, кому к слизи пролетело весьма приличное расстояние. «Пусть подействует своими языческими методами на этих благочестивых». «Пошлите меня», — сказал я. Нубанец не проявлял энтузиазма относительно данного предприятия с того самого момента, как у толстяка Барлоу появилась идея. Полагаю, Барлоу просто предложил напасть на монастырь Святого Себастьяна, чтобы Райк перестал ныть. Ну и чтобы братьев объединило нечто большее, чем его собственное неуверенное командование. «И чего делать-то собрался, а? Просить их жалиться над тобой». Джемт -то не то хохотнул, не то хрюкнул. Мейкл вторил ему, толком не врубаясь, в чем соль шутки. «Да», — сказал я. «Ну, сиротский приют там положим, имеется». Барлоу потер щетину, и показалось, что у него не два подбородка, а больше. Мы разбили лагерь в паремиль по дороге от монастыря в Ясенево-Ольховое роще, где жутко воняло лисами. Барлоу в премудрости своей решил, что я приближусь к монастырю на рассвете, когда монахи закончат утренние молитвы. Братья разожгли костры среди деревьев, Гейнс достал из передней повозки котел и повесил его над самым большим костром. Ночь стояла теплая, медленно плыли облака, темнота сгущалась потянуло запахом кроличьего рагу. Нас было человек двадцать или около того. Барлоу бродил по лагерю, убеждая всех исполнять свой долг. Сима и Джемта следить за дорогой, старого Элбана сидеть рядом со стреноженными лошадьми и слушать, не появились ли волки. Брат Грилла пощипывал струны своей пятиструнной арфы. Ну хорошо, своей с того момента, как он отнял её у человека по-настоящему умевшего играть. И вдруг откуда-то из темноты высокий голос затянул печаль королевы. Это был брат Джоб. Он пел лишь тогда, когда наступала непроглядная темнота, словно во тьме он мог быть другим человеком в другом месте и петь песни, которым научили того, другого. «Ты считаешь, нам не стоит грабить святого Себастьяна?» – спросил я темноту. Она отозвалась глубоким голосом нубанца. «Это твои святые. Почему ты хочешь обокрасть их?» Я раскрыл рот и тут же закрыл. «Я думал, что просто хотел поднять свой авторитет среди братьев и немного поделиться гневом, пожирающим меня изнутри. Впрочем, они и правда были моими святыми, эти монахи за крепкими стенами своего монастыря, распевающие псалмы в его каменных залах, носящие золотые кресты из часовни в церковь. Они говорили с Богом, и, может быть, он отвечал им, но боль, причиненная мне, даже не потревожила их тихую заводь. Я хотел постучать в их двери». Мой род мог просить прибежища, я мог изобразить осиротевшего ребенка, но на самом деле я снова и снова спрашивал бы «почему?». Что бы ни было сломано внутри меня, оно слишком сильно распространилось, чтобы не обращать на него внимания. Я бы тряс мир, покуда у него зубы не застучали, если бы это помогло вытряхнуть из него ответ на вопрос «почему?». Брат Джоб прекратил пение. «Это способ чем-то заняться, сходить хоть куда-то», сказал я. «Мне есть куда идти», – ответил нубанец. «Куда? Если бы я не спросил, он бы не рассказал. Нельзя оставить брешь такой длины, чтобы она заставила нубанца заполнить ее. «Домой. Туда, где тепло. Когда накоплю денег, поеду на лошадиный берег, в Кордобу. Потом переплыву пролив. Из порта Кутта пешком доберусь до дома. Это далеко, не один месяц пути. Но я знаю эти земли, этот народ». А здесь в этой вашей империи человеку вроде меня не удастся пройти далеко, особенно одному. И вот я жду, пока судьба не поведет нас всех вместе на юг. А зачем тогда ты здесь, если настолько не по нутру? Меня уязвили его слова, хотя он не целил в меня. Меня привезли сюда в цепях. Он лег. В темноте его не было видно. Я почти услышал звон цепей. Он умолк и больше не говорил. Утро прокралось в лес, гоня туман впереди себя. Мне пришлось оставить ножи и короткий меч банцу И не прерывать пост. Урчание в животе должно было дополнительно расположить камня у ворот. «Ты там осторожнее, Йорк!» Сказал мне Барлоу, будто это была с самого начала его идея. Брат Райк и брат Хендрик молча смотрели на меня, продолжая точить мечи. «Выясни, где спит стража!» Сказал Красный Кент. «Мы знали, что монахи нанимали охрану, людей из Канахта. Возможно, это были солдаты из Рима, присланные лорда Маджа, но платил им сам аббат. «Берегись там, Йорх!» – прошелестел Элбан. Старик слишком уж беспокоился. Казалось бы, годы должны уменьшать беспокойство, а вот нет. И я зашагал по дороге, а туман поглотил братьев у меня за спиной. Через час, с грязными ногами, весь мокрый, я оказался на повороте. Там, откуда мы в первый раз разглядывали монастырь. Я прошел еще несколько сот метров, прежде чем в тумане стало возможно хоть как-то различить строение. А еще через 10 шагов я смог его увидеть довольно четко группа построек по обе стороны реки Брент. До моих ушей доносились жалобы воды, вертящее мельничное колесо, прежде чем исчезнуть среди пахотных земель дальше на востоке. Дым щекотал мои ноздри. Кажется, пахло чем-то жареным, и в желудке у меня заурчало. Я миновал пекарню, пивоварню и маслобойню, мрачные каменные бараки, которые можно было различить по запаху хлеба, солода и эля. Все словно вымерло, на утреннюю молитву ушли даже мирские братья, работавшие в полях у прудов и в свинарнике. Тропинка к церкви вела через кладбище, надгробные камни покосились, словно их штормило. Среди могил росли два огромных дерева, подпирая самые ветхие надгробия». Два тиса, вскормленные трупами, отголоски древней веры гордо возвышались там, где люди просаживали свои жизни на службе Белому Христу. Я остановился сорвать светло-красную ягоду с ближайшего дерева, плотная, с пыльной кожицей. Я перекатил ее между пальцами, напоминание о плоти, которой питались эти корни, погруженные в сукровицу гниющих праведников. По кладбищу разнеслись звуки хорала, монахи заканчивали утреннее богослужение. Я решил подождать. Барлоу собирался направиться на север с сокровищами монастыря Святого Себастьяна, на побережье, где в хорошую погоду можно увидеть Тихое море и разглядеть корабельные паруса полудюжины стран. Порт Немла, конечно, платил налоги Риму, но полностью игнорировал законы лорда Аджа. Пиратские вожаки заправляли там, и в таком месте можно было продать что угодно, хоть святые реликвии, хоть человеческую плоть. Чаще всего покупателями были уроженцы островов, британцы затонувших земель, матросы. Они говорили, что если все жители Британии сразу сойдут с кораблей, на островах не хватит места, чтобы они встали плечом к плечу. Банец как-то напел мне песню британских островов. Рассказывают, у них были дубовые сердца, но Нубанец сказал, что если это и так, то кровь их сварена из тиса, более темного и древнего дерева. И у них тисовые луки, которыми люди Британии перебили больше народу, чем пало от пули бомб в короткую эпоху зодчих. Я ждал у церковных дверей, пока пение окончится, но, несмотря на скрип скамеек и бормотания, никто не выходил наружу. Все стихло, и наконец я приложил ладонь к двери, толкнул ее и вошел в тихий зал. Один монах продолжал молиться, стоя на коленях перед скамьями лицом к алтарю. Остальные, должно быть, воспользовались другим выходом, ведущим в монастырский комплекс. Свет из витражных окон окружил его разноцветными лучами, и зеленый блик на лысине смотрелся довольно странно. Пока я ждал, когда он закончит докучать всемогущему, мне подумалось, что я не знаю, как правильно просить убежища. Актерским талантом я не обладал никогда, и даже теперь, когда в уме возникали слова, я слышал, как фальшиво они звучат. Горькие слова, срывающиеся с циничного языка. Иногда говорят, что самое трудное слово «простите», но для меня таковым всегда было «помогите». В итоге я решил собраться с силами. Я не стал ждать, пока монах прервет безмолвные стоны и не стал просить о помощи. Я пришел, чтобы стать монахом, сказал я, подумав, что скорее ад замерзнет, а небеса запылают, чем я позволю им совершить надо мной постриг. Монах неторопливо встал и вернулся. Цветные лучи скользнули по его серому одеянию. Блестящую тонзуру окружали венком черные кудри. Ты любишь Бога, мальчик? Я просто не мог бы любить его сильнее. Раскаиваешься ли ты в своих грехах? А кто не раскаивается? У него был теплый взгляд и кроткое лицо. «Свойственно ли тебе смирение, мальчик?» «Более чем свойственно». «Умно, — отвечаешь, мальчик». Он улыбнулся. Морщинки в уголках глаз показывали, что он вообще улыбчив. «Возможно, слишком умно. Слишком много ума — это может быть мучительно. Ум будет бороться с верой». Он сложил ладони. «В любом случае, ты слишком юн, чтобы стать послушником. Иди домой, мальчик, пока родители не обнаружили, что тебя нет». «У меня нет матери», — сказал я. «И отца нет». Улыбка погасла. «Ну, тогда совсем другое дело. У нас тут есть сироты, спасенные от дурного влияния дороги и воспитанные по законам Господа. Но почти все попали сюда совсем маленькими, и это едва ли легкая жизнь. Наши мальчики много трудятся, и в поле, и за учебой, и у нас есть правила. Очень много правил». Я пришел, чтобы быть монахом, но не сиротой. Братом, но не сыном. Я не хотел быть монахом, но сам факт отказа распалял меня. Я знал, что изломан, что меня воспламенит любой отказ. При малейшей провокации кровь вскипит. Но знать и бороться – это не одно и то же. Многие наши послушники воспитывались здесь с младенчества. Если он и почувствовал мой гнев, то не подал вида. Меня самого оставили когда-то на ступенях церкви, много лет назад. «Я бы мог начать так». Я пожал плечами, словно позволяя себя уговорить. Он кивнул, глядя на меня кроткими глазами. Я подумал, не звучат ли еще в его голове молитвы. Отвечал ли ему бог, или старые боги шептали с тисового дерева, или, может, статься боги нубанцев взывали к нему через пролив с темных небес над Африкой. «Я Бат Кастель, сказал он. «Йорк, следуй за мной. По крайней мере, накормить-то тебя надо». Он снова улыбнулся, явно показывая, что я ему понравился. А если вдруг решишь остаться, посмотрим. Может, ты правда сможешь любить Бога немножко больше и быть чуть более смиренным. Я провел тот первый день, копая картошку с 12 сиротами, которые тогда воспитывались в монастыре Святого Себастьяна. Мальчикам было от 5 до 14 лет. Все разные, кто буйный, кто серьезный. Но все разволновались от появления новенького. Хоть что-то нарушило бесконечную рутину. «Грязь и картошка, картошка и опять грязь». «Тебя тут родня оставила?» Вопросы задавал Орскар. Остальные слушали. Низенький пацан, тощий, взлохмаченные черные волосы, словно неровно постриженные, грязь на обеих щеках. Думаю, ему было лет восемь. «Я сам пришел», — сказал я. «Меня сюда дед привел», — сказал Орскар, опираясь на вилы. «Мама умерла, отец не вернулся с войны. Я их толком и не помню». Другой мальчишка, повыше ростом, фыркнул при упоминании орскорого отца, но промолчал. «Я пришел, чтобы стать монахом», — сказал я, глубоко всадил вилы и выковырил дюжину картофелин. Самая большая оказалась насажена на зубцы. «Идиот!» Самый старший парень оттолкнул меня в сторону и поднял мои вилы. «Поскреби их, и они неделю не пролежат. Нужно прощупывать землю, копать вокруг них». Он снял искалеченный овощ с зубцов. Я представил, как это будет. Броситься вперед и пронзить его. Средний зубец вил пробьет кадык, остальные сожмут шею. Странно, он совсем не думал об опасности, когда скалился на меня поверх оружия, направленного прямо на него. Это точно неделя не продержится. И кто захочет быть монахом? Мальчик моего возраста подошел, волоча полный мешок. Бледное лицо было покрыто грязью, ухмылка выглядела так, будто он точно знал, о чем я подумал. «Разве оно не лучше, чем вот это?» Я опустил виллы. «Я бы рехнулся, сказал он. «Молиться, молиться, опять молиться. И каждый день читать Библию. И переписывать. Вся эта возня с пером, копирование чужих слов, будто своих нет. Хочешь провести так пятьдесят лет?» Он притих, когда со стороны живой изгороди показался один из мирских братьев. «Больше работайте, меньше болтайте». И мы принялись копать. Оказывается, есть что-то в этой работе. Извлекать из земли свой обед, поднимать пласты почвы и вытаскивать отличные крепкие картофелины, думая о том, как их запекут, обжарят в масле, превратят в пюре, совсем неплохо. Особенно, когда это не ты прошедшие полгода возделывал поле. Такая работа очищает ум и позволяет новым мыслям прийти из потаенных уголков. А в минуты отдыха, когда мы, сироты, смотрели друг на друга, грязные, опираясь на вилы, непроизвольно возникало чувство товарищества. К концу дня, кажется, тот большой парень Давид мог опять обозвать меня идиотом и остаться в живых. Мы брели обратно в монастырь. Вечерние тени ложились на изрытые бороздами поля. Нас накормили в трапезной. Прошедшие постриг братья за отдельным столом на козлах, мирские братья за другим. А сироты столпились вокруг низкого квадратного стола. Мы ели колбаски из картофельного пюре, обжаренные на сале с овощами. Я в жизни не пробовал ничего вкуснее. Мальчики разговаривали. Артур рассказывал, как его дед точал башмаки, покуда не ослеп. Орскар показывал металлический крест, который ему дал отец, прежде чем уйти. Тяжелая такая штуковина с красным эмалевым кружком посередине. «Это кровь Христа», — сказал Орскар. Давид заявил, что может статься, пойдёт солдаты к лорду Аджа, как Бильк и Петр, которых мы видели на карауле у Брента. Они все говорили, иногда разом, перебивая друг друга, смеясь, набитыми ртами обсуждали всевозможные дурачества, свои игры и сны. «Может, было, может, будет». Обычная ребячая болтовня, такая, какая была у нас с Уиллом. Странно подумать, что эти мальчишки, связанные столькими правилами, казались такими свободными, а мои дорожные братья, не связанные ни законом, ни совестью, говорили так горько и настороженно, взвешивая каждое слово, словно были пойманы в ловушку и теперь каждую секунду думали о побеге. Сироты жили в отдельной спальне, основательном каменном строении с черепичной крышей, чистом, обставленном скудно, как монашеская келья. Я лежал среди них, на соломенном матрасе было удобно. Вскоре всех нас сморил сон. Честный труд весьма этому способствует. Но когда сгустилась темнота, я проснулся и прислушался. Мыши шуршали соломой, храпели и невнятно бормотали во сне мальчишки, ухали, вылетевшие на охоту совы, плескалась вода на мельнице. Я подумал о своих дорожных братьях, охваченных темными сновидениями. О братьях, чьи тела разбросаны среди деревьев. Скоро они проснутся, возжаждут крови и направятся сюда. Монах пришел за нами до рассвета, чтобы мы умылись и приготовились к утренней молитве. «Никакой работы», – прошептал Орск, одеваясь. «Почему?» «Воскресенье же, дурень!» Давид раскрыл ставни, пользуясь длинным шестом. «Ну вот, совсем другое дело». Воскресенье для молитв, это сказал Альфред, тот, что мерил всех на картофельном поле. И учёбы, добавил Артур, высокий серьёзный мальчик примерно моих лет. Оказалось, что в воскресенье были выделены дополнительные часы для учёбы. Я высидел уроки каллиграфии, поучения из житий святых и репетицию хора. Там я каркал как ворона. На последний урок пришёл пожилой монах, сгорбившись, опираясь на чёрную трость, глядя умными светлыми глазами из-под седой челки. Он смотрелся уныло, но вроде нравился мальчишкам. «А, новенький. Как вас зовут, юноша?» Он говорил быстро, высоким, чуть скрипучим от старости голосом. «Йорк». «Йорк, значит?» «Да, сэр». «Меня зовут брат Винтер. Никаких, сэр. И я преподаю здесь богословие». Он помолчал и нахмурился. «Йорк, да?» «Да, брат. Никогда не слышал о святом Йорге». «Разве не странно? Святой Альфред, святой Орскар, святой Давид, святой Артур, святой Винтер. Тебя назвали не в честь святого, мальчик?» «Моя мать решила, что Йорк – это, в принципе, почти Георгий». «Британский святой!» «Он хотел было сплюнуть, но сдержался. Он упал с небес, когда море поглотило эти земли». Вслед за этим брат Винтер оставил в покое мое имя и связанные с ним дурные предзнаменования и провел у нас урок богословия, как и собирался. Он интересно рассказывал и отметил мой острый ум. В общем, мы расстались с друзьями. Оставшиеся два часа между богослужениями мы бегали, свободные от молитв и уроков. Стоило лишь намекнуть, и Орскар с энтузиазмом принялся показывать мне монастырь, земли и постройки». Он таскал меня за собой так быстро, как только было возможно в сумерках, и жаждал угодить, словно я его старший брат, и мое одобрение дороже всего золота капелла. Мы забрались на поленницу у места раздачи милостыни, куда в неурожайные годы приходили крестьяне, и оттуда смотрели на солдатаджа, размещавшихся в здании. «Аббат говорит, нам тут солдаты не нужны». Орскар слез вниз, вытирая нос рукавом. Но Давид вроде слышал, что святого Гудвина, что там, вдалеке, грабили шесть раз, а потом сожгли дотла. Ему рассказывал в кузне послушник Йонас. «Если разбойники придут, не стоит полагаться на солдат», сказал я. «Беги к реке и плыви против течения, и ради всего святого не останавливайся». Я ускользнул в темноте от Орскара и направился к дороге, туда, где проезд к монастырю соединялся с более широкой дорогой. Даже оставить мальчишку вот так в темноте оказалось предательством. Он уже начал носиться со мной, как Мейкл с этой его идиотской ухмылкой носился с джемтом». Как Джасти таскался за нами с Уильямом, час за часом, радуясь просто возможности быть с нами, приходя в восторг, когда мы его привечали, и в форменный экстаз, когда Уил обнимал его ручонками и зарывался лицом в его мех. Пёс стоял с таким видом, будто с трудом терпел объятия. Словно это не он полдня бегал за нами, но его хвост не умел лгать. Элбан стоял и ждал чуть поодаль на дороге, похожий на призрака в лунном свете. «Что там, Йорх?» Они послали Элбана, поскольку он выглядел безобидно, но я бы выставил против него двух воякаджа. Ну, положим, не совсем честный бой, но можно подумать много, кто бьется по-честному. «Золотишко там есть, охраны многовато. Больше, чем рассчитывал брат Барлоу. Хорошо вооружены, место укрепленное, созданное, чтобы выдерживать осады». «Не понравятся им такие вести, Йорх», — он сказал в фесте, с трудом выговаривая «в». Выглядел беспокойным, хоть и скалился, не желая этого показывать. Скажи Барлоу, что ты всего лишь принес сообщение, и не попадайся на глаза Райку. Так ты со мной не пойдешь? нахмурился Элба, наблизывая бледные десны. Там есть кое-что, что стоит украсть. Если получится, я вернусь. Если нет, завтра я буду с вами в это же время, и мы пойдем все вместе. Я ставил в мотать, им не понравится, им не понравится. Я насчитал 12 охранников. Едва ли кто-то был сильно моложе Элбана. А распятие, которое носил на вечернюю службу, уже стоило того, чтобы с ними управиться. По правде говоря, несмотря на жестокие уроки, которые мне преподали собственные и Тернии, в полях, залах и святилищах монастыря Святого Себастьяна я смутно задумался о другом пути. И пусть я воспринимал эти мысли скептически, мне все равно хотелось, чтобы они не уходили вот так сразу. Мой отец научил меня не любить и не идти на компромиссы. Тернии научили меня тому, что даже семейные узы – это роковая слабость. Человек должен быть один, ловить миг удачи и ковать железо, пока горячо. Правда, иногда казалось, что об этих уроках напоминают лишь оставленные ими шрамы. Бредя назад, я думал о том, что от дороги, от братьев, мне было нужно не золото и не убийство монахов. Я познал богатство и в то же время видел, как умирают невинные. Теперь я искал власти, что лежит в руках, не связанных общественным мнением не скованных моральным кодексом, законами рыцарства и войны. Я хотел обрести отвагу, подобно той, что проявил нубанец в темницах моего отца. Закалиться в бою. И я готовился обрести это в нелегкий час. Я гнал своих братьев в горнила, где сотня должна была искупать мечи в крови, а там будь что будет. Я сказал себе все это, но в глубине души, помимо этих слов, знал, что, возможно, мне просто нужно вернуться в прошлое. В то время, когда моя мать любила меня. В конце концов, я был слабым, глупым и неразвитым десятилетним ребенком. Мне преподали правильные уроки, но любой учитель знает, что ученик все забудет, если не повторит урок. Я уловил запах белого мускуса, долетевшего туда, где сновидец стоял, глядя, как разворачивается его кошмар. Она была рядом, невидимая, недосягаемая, но близкая, почти вплотную. А я тянул сквозь нее все эти воспоминания. И я знал, что она чувствует угрозу. Отсчитывает ее приближение ударами сердца, не зная ни ее природы, ни источника. Я вернулся и обнаружил, что охранники в монастыре устанавливают факелы в железных скобах перед домом Капитула. В тени стен собралось больше монахов, чем, как мне показалось, жило в монастыре святого Себастьяна. Очевидно, просто они все выходили к трапезе. «Где ты был?» Налетел на меня из темноты Орскар. Будь у меня нож, он бы на него напоролся. «Епископ едет!» Новость оказалась слишком важной, чтобы ждать моего ответа. «Какой епископ? Э, где?» Звучало не слишком убедительно. «Епископ Мурилью. Его слуга только что прибыл, опережая процессию, чтобы предупредить нас. Он на северной дороге. Мы скоро увидим факелы на холме Джудмир». Орскар переминался с одной ноги на другую, будто ему хотелось по нужде. Возможно, так оно и было. Брат Майлз сказал, что Ватикан послал за ним экипаж самой Папессы. Артур встал позади нас. Мурилио направляется в Рим. «Они сделают его кардиналом, точно?» Судя по интонациям, Орскара церковная политика волновала куда больше, чем можно было ожидать от восьмилетнего мальчишки. «А где все остальные?» – спросил я. Кроме Орскара и Артура, сирот не было видно. Орскар заморгал. «Вероятно, они его уже видели. Он служит в Святой Челли и уже бывал тут. Брат Винтер рассказывал. Я не дал всему этому взволновать себя. Я уже видел епископов, даже двух». Епископа Симона, что служил в соборе кратской Богоматери, и епископа Ферра, который заменил Симона, когда ангелы утащили того одной зимней ночью. Правда, я все равно решил подождать и посмотреть на этого, третьего. Возможно, у него в карете сокровища, которым обрадуются мои братья. Если у других мальчишек нашлось занятие получше, что ж, удачи. Он внук герцога Белпана, не знал? сказал Артур. Епископ. Он кивнул. Я пожал плечами. Абаты в Ордене, предпочитающем простую жизнь и тяжкий труд, могли выбраться из сиротской коробки, оставленной на пороге. Епископы, облаченные в бархат и живущие в настоящих дворцах, как правило, были помещены туда ради безопасности могущественной родней и являлись отпрысками побочных ветвей знатных домов. Прошло некоторое время. Факелы начали гаснуть, и Колокол зазвонил, созывая на ночную службу, когда наконец мы увидели процессию. Впереди вооруженные всадники, за ними шли клирики и скрипела папская повозка, запряженная парой ломовых лошадей. Потом опять клирики и завершали процессию еще двое всадников в кольчугах. Их белые плащи украшал Красный Святой Крест. Повозка подпрыгивала на ухабах, пока наконец не остановилась, так что дверцы оказались между двух рядов факелов, образующих коридор, ведущий к величественному входу в дом Капитула. Кучер, настоящий гоблин с седыми кустистыми бровями, сидел неподвижно кони опустили головы и время от времени всхрапывали, как быки. Самый солидный из священников, шедших перед каретой, открыл дверцы и подал епископу Мурилию руку, хотя тот в ней не нуждался. Он выбрался из тесного вместилища, на толстой туше натянулась пурпурная ряса. Оказавшись снаружи, он обернулся и достал митру. Не думаю, что там оставалось место для другого пассажира. Мурилия напелил шапку, красную ленту тут же пропитал пот с его кудрявых чёрных волос. Он выпрямился, заложив руки за спину, выпятив живот. Я уже ожидал, что он рыгнет, но он только проворчал что-то и затопал к монастырю. Главный священник и двое телохранителей последовали за ним. Несмотря на то, что епископ был жирным, он обладал неутомимой энергией. Он напоминал мне Борова, бегущего на запах. И немного Барлоу. Он рассмотрел Орскара, потом меня, улыбнулся, изогнув толстые губы, что-то пробормотал стоящему рядом телохранителю и исчез за дверями.